«Безопасность в Африке». «Я мечтаю об Африке, которая была бы в согласии с самой собой». Нельсон мандела Услышав заголовок этого раздела, наш любезный слушатель может улыбнуться. «Безопасность и Африка». Все же знают, что это две вещи несовместные. Самое малое, что ожидает всякого, ступившего на африканскую землю, это встреча с Мухой цц полчищами малярийных комаров, неизвестными, а потому и неизлечимыми болезнями, не говоря уже о носорогах-убийцах и полчищах вооруженных до зубов чернокожих боевиков с различной, но всегда агрессивной идеологией и склонностью к каннибализму. Давайте же поговорим по порядку о том, какие не мифические, а реальные опасности подстерегают того, кто отважился отправиться в Африку гулять, и как с ними можно успешно справиться. Африканская природа богата не только флорой, фауной, и минеральными ресурсами, но и многими диковинными заболеваниями. Поэтому здоровье здесь заслуживает особого внимания. Сегодня, когда имя лихорадки Эбола победно гремит по всему земному шару, прочие болезни Африки отступили в общественном мнении на второй план. Но самыми тяжкими недугами на континенте продолжает оставаться малярия, желтая лихорадка, тиф, сонная болезнь, трепаносомоз амебиаз, шистоматоз и, конечно, спит по широте распространения которого Африка лидирует среди континентов планеты. Некоторые из болезней можно с легкостью предотвратить прививкой, таковы прежде всего брюшную тифу и желтая лихорадка. Многие страны тропической Африки требуют у каждого въезжающего наличие международного сертификата о вакцинации против этих болезней, так что заболеваемость в целом находится на весьма низком уровне. Прививок от малярии не существует. Это болезнь, существующая в тропических регионах Африки уже десятки тысяч лет. И хотя ее практически нет в странах Северной Африки и в ЮАР, в центральных районах континента, малярия продолжает оставаться одним из самых распространенных заболеваний. По странной прихоти природы она свирепствует только в оседлых сообществах и почти не трогает кочевников. Вплоть до конца XIX века малярия убивала тысячи европейских переселенцев в Африку, пока открытие хинина не сделало победу над этой болезнью возможной. Малярия переносится обычными комарами, и страдания зараженного человека весьма мучительны. Приступы и перепадов температуры тела от 35 до 41 градуса, сильнейшая лихорадка головокружение и головная боль. Конечно, лестно войти в историю вместе с погибшими от малярии Александром Македонским, Чингисханом, Колумбом и Байроном. Но для нас с вами это слабое утешение. Гораздо вернее будет запастись профилактическими таблетками, такими как Лариам или маларон, еженедельный прием которых позволит значительно снизить риск заболевания. Впрочем, все путешественники по Африке хорошо знают, что самой лучшей профилактикой болезни является простая москитная сетка, защищающая от укусов насекомых во время сна. В районах распространения малярии проживает 2,4 миллиарда человек, или треть всего населения мира. Ежегодно фиксируется 350-500 миллионов случаев заражения людей, давайте сравним с лихорадкой Эбола, несколько десятков тысяч, и число это продолжает расти. При этом почти 90% случаев заражения приходится на районы тропической Африки. В подавляющем большинстве случаев малярии заболевают дети в возрасте до 5 лет. Ежегодно от малярии умирает от полутора до 3 миллионов человек. Это в 15 раз больше, чем от СПИДа, и в 500 раз больше, чем от Эболы. По некоторым подсчетам, каждые 30 секунд от малярии в Африке умирает ребенок. Смертность, как ожидается, вырастет вдвое на протяжении следующих 20 лет. Трипанасомоз или сонная болезнь передается той самой мухой ЦЦ, которую хорошо знают и боятся все российские дети. Слава ее пошла по миру со страниц приключенческих романов Жюля Верна и Луи Бусинара, где авторы живописно описывают симптомы сонной болезни и ее ужасные последствия. Трипанасомоз эндемичен в 36 странах Африки южнее Сахары, то есть там, где обитают эти самые мухи. Вообще-то ЦЦ охотится в основном за коровами и является причиной крупнейших эпидемий для скотоводов саванны. Но и для человека ее укус страшен. Болезнь развивается медленно, приводя к нарушениям сознания, анемии, быстрой смене приступов слабости и гиперактивности. Даже если трепаносомоз не лечить, смерть наступает только спустя несколько лет. Однако современная медицина вооружена мощным арсеналом средств, позволяющих уничтожить болезнь практически на любой стадии. К тому же муху ЦЦ можно легко отпугнуть не только репеллентами, но и просто-напросто свободной белой одеждой. Сегодня заболеваемость с медленно, но верно идет на спад. Но им все равно больны не менее полумиллиона человек, большинство из которых умрут. Болезнь изучена плохо. Например, загадкой остается тот факт, что во многих районах, где водятся мухи ЦЦ, сонной болезни никогда не наблюдалось. Муха-ЦЦ нападает на любой движущийся теплый предмет, даже на автомобиль, ни один из которых, впрочем, не пострадал. У диких копытных, в том числе антилоп, на ее укусы выработан иммунитет. Удивительно, но муха-ЦЦ игнорирует зебру, которую, по-видимому, воспринимает не как животное, а как мелькание черных и белых полос. Другая прославленная африканская болезнь – амебиаз, или амебная дизентерия. возбудителя дизентерийную амебу, можно легко заглотнуть вместе с сырой водой. Именно поэтому в Африке следует соблюдать осторожность с водой, пить ее только из фабрично закупоренных бутылок, либо кипятить, а при отсутствии такой возможности обильно разбавлять таблетками хлора. Вода от этого приобретает стойко отвратительный вкус, но зато сохраняет жизнь и здоровье. Но ну, а с заболеванием успешно справляются антимикробные препараты, такие, например, как Шистосамоз – болезнь пострашнее дизентерии. На этот раз вредители поджидают свою жертву в стоячих водоемах, озерах и прудах и проникают под кожу, поражая впоследствии кишечник человека. Опустив руку в озеро Чад всего на несколько секунд, вполне можно получить заражение. Сегодня по всему миру шистосамозом инфицировано более 200 миллионов человек. В Африке от этой болезни ежегодно умирают более 200 тысяч заболевших. Помимо противопаразитарного препарата, который сравнительно быстро борется с инфекцией, рекомендуется иметь голову на плечах и не купаться в сомнительных африканских прудах, где помимо паразитов можно легко поймать и крокодила. Прозванный чумой XX века ВИЧ, как полагают, возник у обезьян в Конго и был передан людям в конце XIX или начале XX века. Фиксация ВИЧ-инфекции в организме человека относится к 1959 году. Но первая научная статья, подарившая миру СПИД, была опубликована только в 1981 и с тех пор эпидемия победно шагает по планете. Сегодня в мире около 34 миллионов ВИЧ-инфицированных, две трети из которых живут в Африке к югу от Сахары. Каждый год примерно полтора миллиона человек заражаются страшным вирусом, но еще больше рождается инфицированных ВИЧ-детей. По счастью, болезнь уже и миновала свой пик, и количество людей, зараженных ВИЧ, постепенно спадает. Еще десятилетия назад количество ежегодно инфицированных достигало 2,6 миллиона человек. Однако носителями вируса по-прежнему являются до 26% населения Свазиленда, до 23% населения Ботсваны, 17% жителей ЮАР. Избежать СПИДа при этом совсем несложно, этому помогут два простых рецепта – одноразовый шприц и презерватив. Геморрагическая лихорадка Эбола впервые была диагностирована в 1976 году в Заире, где получила свое имя от небольшой местной речушки. Однако всемирную славу болезнь получила в 2014 году после необычайно сильной вспышки в другом районе Африки, в Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Вполне вероятно, что источником заражения в данном случае также стали животные – однако болезнь по сей день слабо изучена и содержит больше вопросов, чем ответов. Эбола характеризуется чрезвычайно высокой летальностью, до 90% смертности заболевших. Болезнь не распространяется воздушно-капельным путем, однако контакта слизистых оболочек вполне достаточно для быстрого развития эпидемии. Несколько десятков тысяч человек стали носителями болезни в различных странах Африки, примерно половина из них погибли. Первые случай болезни в том же 2014 году зафиксированы в Европе, Азии и Америке. До недавнего времени из-за небольших очагов эпидемии и финансовой несостоятельности африканцев мировые фармацевтические гиганты не вкладывали средств в поиск лечения лихорадки, предпочитая заниматься болезнями богатых европейцев. Но затем паника в мировых СМИ привела к тому, что мировая фармацевтическая промышленность, в течение десятилетий не ударившая палец о палец для разработки лекарства от болезни, стала делать первые успехи. Это дает надежду на то, что вирус удастся победить, однако до тех пор некоторые страны Западной Африки останутся закрыты для посещения туристами. Конечно, Африка была бы скучной, если бы в ней были распространены лишь семь перечисленных нами заболеваний. Мы были бы рады рассказать в подробностях и о речной слепоте, и о водянке, и о различных видах дизентерии, и о других экзотических недугах. Однако все они далеко не столь опасны, как большая семерка, о которой мы рассказали. Избежать этих семи – уже надежная гарантия сохранения здоровья при путешествии в любую точку континента. Тем более, что, как мы показали, уберечься от них весьма несложно при соблюдении определенных правил осторожности и приеме необходимых медикаментов. Смертность от болезней в Африке остается высокой, в том числе и потому, что многие африканцы предпочитают рассматривать их по традиции как последствия колдовства и злых чар. А раз причиной болезни является магия, то европейские таблетки, прививки и презервативы против них бессильны. В попытках одолеть спит и болу и Шестосомоз многие жители континента склонны обращаться к шаману и фетишу, нежели в поликлинику. Продолжает сохраняться и недоверие к белым методам лечения. Еще в 1980-е годы в ЮАР многие на полном серьезе считали, что СПИД придумали власти страны с целью снизить рождаемость чернокожего населения. Местные религиозные секты и традиционные жрецы распространяли призывы не слушать белых врачей и расшифровывали английскую аббревиатуру AIDS-SPEED как Authorities Initiative to Deprive Us of Sex – инициативу властей по лишению нас секса. После прихода к власти чернокожего большинства на некоторое время в противостоянии с официальной медициной включился даже президент страны, собравший в ЮАР международный конгресс в попытке убедить общественность, что спит вовсе не так страшен, как его молюют. Все это время в ЮАР умирали от болезни десятки тысяч человек. Негативное отношение к современной медицине сохраняется и в других районах континента, где принято полагаться на свои методы лечения и даже свои болезни. Ведь в Африке продолжают существовать мнимые болезни, предания которых оказываются более живучими, чем малярия, и которых местные жители очень опасаются. Например, в некоторых районах Сомали, как и на близлежащем острове Сокотра, среди скотоводов распространен страх перед некой загадочной белой мухой, которая проникает в организм человека через нос или рот и уничтожает его изнутри. По этой причине пастухи здесь тщательно закрывают себе лицо во время выпаса скота в саванне, игнорируя мнение официальной медицины о том, что никакой белой мухи в природе не существует. Помимо болезней, все остальные природные опасности в Африке за последние годы сильно притупились. Нападение льва или леопарда еще столетия назад едва ли не самая страшная опасность для жителей африканских саван сегодня случаются все реже. Численность диких животных, особенно крупных, сократилась в десятки раз. И хотя некоторые из них весьма агрессивны, человек с ружьем гораздо опаснее их. Чаще всего на человека в Африке нападают буйвол, лев гипопотам и крокодил Статистику отследить сложно, потому что не все случаи нападения власти фиксируют. Но известно, например, что нильский крокодил совершает около 300 нападений на людей в год, и примерно две трети из них смертельны. Правда, в Ниле его сегодня уже практически не встретишь, так что в борьбе человека с крокодилом счет далеко не в пользу последнего. Относиться к крупным животным с осторожностью не помешает никому и никогда, даже если хищниками они не являются. Известно, что напасть на человека может и слон, и черный носорог, и зебра, повсеместные обитатели национальных парков и заповедников для туристического сафари. Если не приближаться к животным слишком близко в попытке сделать незабываемый кадр или подергать зверя за ухо, свидание наверняка закончится вполне мирно. но ну, а в раздраженном виде травму может нанести и некрупный, и вполне добродушный на вид зверь. Например, бабуин или африканский медоед – хватка челюсти которого поистине мертвая. Ядовитых змей в Африке порядком, но случаев их нападения на человека относительно мало. Это происходит лишь в том случае, если на змею наступить или начать приставать к ней. Сами африканцы сильно боятся змей, особенно черную мамбу, которая в случае нападения совершает до 12 укусов, и очень ядовита. Как объяснили автору этой книги, имевшему счастье познакомиться с черной мамбой в гвинейских джунглях, в Западной Африке ее называют «десять шагов», потому что именно столько может пройти человек в случае укуса. Некоторые народы Западной Африки, например, догоны Мали, считают ядовитыми и ящериц. Тот, установленный наукой факт, что ядовитые виды ящериц водятся только в Южной Америке, их нисколько не убеждает. Они полагают, что яд ящерицы сильнее змеиного. Как-то раз автор лично продемонстрировал местным жителям абсолютную безвредность укуса ящерицы. Но аудиторию это не впечатлило. «Белому человеку, конечно, ничего не будет», разумно рассудили африканцы. «А вот нам сразу конец придет». Добровольцев проверить это суждение не нашлось. Самая большая опасность в Африке происходит от вооруженных людей. В какой-нибудь стране обязательно идет гражданская война или действуют вооруженные банды. Такими странами являются Ливия, Судан, Южный Судан, Сомали, Нигерия, центральноафриканская Республика и Демократическая Конго. Таких стран лучше без особой надобности избегать. Но осторожность не помешает и в более мирных регионах, особенно в крупных городах. Например, трущобы Найроби или Юхансбурга может быть живописны, но таят в себе ощутимую опасность грабежа или ножевого ранения. Впрочем, тоже можно сказать и о Нью-Йорке, и о Париже. Будущая жертва нападения видна издалека и заранее. Она медленно передвигается, вертит головой по кругу, беспомощно шевелит губами в попытке прочесть уличный указатель, останавливается для изучения дорожной карты и всем видом выражает растерянность. А так как белый человек в Африке продолжает ассоциироваться с огромными по местным меркам деньгами и наследием колониального режима, то он остается любимым объектом нападений воров и грабителей. Правила безопасности в городах Африки мало отличаются от тех, что рекомендованы для других стран. Будьте внимательны на улицах и не гуляйте в темное время суток в гордом одиночестве по неосвещенным городским трущобам. Не носите дорогих украшений и часов и не держите денег на виду. Не пейте до потери ориентации в компании малознакомых африканцев. Садясь в машину, запирайте двери, а окошко приоткрывайте так, чтобы сквозь узкую щель нельзя было просунуть руку. автором этого повествования довелось объехать два десятка стран континента, и ни одного эксцесса с ними не случилось, исключительно благодаря предусмотрительности. Западные путеводители по Африке пестрят предупреждениями об опасности столкновения с африканскими властями. Однако для российского гражданина коррупция явление вполне привычное, и нормы поведения в таких случаях нам вполне знакомы. Уровень коррумпированности африканских обществ значительно выше российского, и всякий человек в униформе считает своим долгом разжиться чем-нибудь за счет гражданских лиц. На дорогах по всей Африке расставлены блокпосты, где полиция или просто вооруженные люди неопределенной принадлежности берут музду с проезжающих автомобилей и пассажирских автобусов. Для местных эта дань будет весьма невелика, но белый турист неизбежно вызовет рост расценок. Если вы путешествуете на автомобиле, у вас обязательно обнаружится отсутствие домкрата или различие протекторов на передних и задних колесах, за что с вас потребуют уплаты штрафа. В городе полицейские любят останавливать белых прохожих за неправильный переход улицы или, особенно, за фотографирование охраняемых объектов. Шпиономания царит во многих странах континента. От греха подальше не стоит фотографировать мосты, поезда, военных, полицейских, государственные учреждения и все остальное, что связано с вооруженными людьми. По крайней мере, стоит сперва спросить разрешение на фото. В сельской местности не стоит козырять подробными картами местности, которые могут вызвать подозрительные отношения жителей. Автору этой книги довелось провести незабываемое время в гвинейской тюрьме благодаря именно такой карте. Часто с дорожной полицией можно торговаться. Например, офицер нашел у вашего авто трещину на лобовом стекле и требует с вас 10 тысяч франков. А вы больше тысячи дать за нее не готовы. Вы ссылаетесь на незначительность нарушений, его случайный характер, а также на свою голодную семью, ждущую вас где-нибудь в МОПТе, прозрачно намекая при этом на влиятельных друзей в полицейском департаменте, которые не поленятся приехать сюда и сравнять этот блокпост с землей. В конечном итоге вы сходитесь на двух тысячах, И ударяйте по рукам.